Глава шестая. В т ы л у врага. Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен. Зигмунд Фрейд. Уже когда я брал его в руки и доставал, даже через бронированную перчатку скафандра я ощущал, как он внезапно завибрировал, и от него повеяло н е б ы в а л о й мощностью, которая заключена в нем. Я сразу же обратился к Искину н е й р о с е т и с вопросом: что это? Стиратель звезд Жезл позволяет погасить любую звезду. в р е м я н а перезарядку у него один месяц. Сейчас накопитель переполнен. Рекомендуется произвести сброс энергии. Предупреждаю, это опасно. Высвободится очень большое количество энергии. Как им управлять? спросил я. Просто настройтесь на него и прикажите изучить знания по управлению Жезлом. В нем заложена вся необходимая информация. Когда кристалл переполнен, он очень сильно фанит во всех диапазонах. Вас не скроет маскировка. Минерал в скальных породах э к р а н и р о в а л его, а после того, как ты взял его в руки, он активировался. И теперь его надо разрядить. Желательно в ближайшие несколько дней, иначе он может сам произвести сброс излишков энергии. Я обратился к жезлу с желанием изучить базу знаний по применению и устройству жезла. Мою голову пронзила легкая боль, и множество картинок замелькали у меня в голове. А через несколько минут все так же внезапно прекратилось. Теперь я знал, как управлять жезлом. Все было очень просто. Достаточно пожелать, что-либо уничтожить, как у меня перед глазами появится сектора с дальностью и мощностью наносимого урона, а также будет указано безопасное расстояние, п р и м е н е н и я и мощность. Оказывается, мой Искин не до конца прав. Жезл можно использовать не на полную мощность и им можно не только гасить звезды, но и уничтожать планеты или флот противника. Причем использовать его можно и находясь внутри корабля, а удар будет схожим с прорывом гиперпространства или иного измерения. Но в намеченной точке произойдет колоссальный выброс энергии. Вместе с жезлом я отправился обратно к ожидавшим меня спутникам. Когда я зашел вместе с ним в бункер и закрыл дверь, то старик произнес. Вы его активировали, но это невозможно, ведь мы пришли к мнению, что для его активации нужен древний. В нем есть устройство для считывания генома. Как вам это удалось? Вы сами ответили на свой вопрос, но сейчас не об этом. Я активировал его, а он сильно искажает окружающую материю. Нужно произвести сброс накопленной энергии. По-другому выключить его не получится. Поэтому нужно быстро собираться и лететь к скоплению флота интоксикоидов, пока они не улетели оттуда, сказал я. Сборы прошли очень быстро, и мы все вместе отправились на корабль. Прежде чем попасть на него, мы все прошли дезинфекцию, а мы с н и л ь с о н о м еще дополнительно обследовали всех на наличие паразитов. Убедившись, что все чистые и не прихватили с собой незваных гостей, мы зашли внутрь корабля, после чего я отдал команду лететь к скоплению флота жуков. Конечно же, на корабле стало очень тесно, и нам пришлось разбиться на вахты и спать в разное время. Но добытый артефакт того стоил. Как только корабль совершил прыжок в Гипер, мы занялись разработкой плана предстоящей операции. Помимо жезла у нас осталась одна торпеда с антиматерией, и необходимо было придумать, как незаметно подобраться с ней к кораблям интоксикоидов. После небольшого мозгового штурма было принято решение. Как только мы появляемся в системе, я наношу удар с кипетром в скопление кораблей, и мы сразу же уходим обратно в гиперпространство. После этого, как только мы отлетим на достаточное расстояние, мы выходим в нормальное пространство и совершаем прыжок обратно в систему, но уже с включенным защитным полем и ждем возможности нанести еще один удар. Если все пройдет успешно, то миссию можно будет считать завершенной, и мы после этого летим к ближайшей. базе ордена, где пополняем наш боезапас. Полет занял трое суток, и я опасался, что флот интоксикоидов может покинуть систему. Но нам повезло, флот был на месте, а я заранее находился в рубке корабля. Взяв в руку жезл, я настроился на него. Как только перед моими глазами появилось меню управления, он завибрировал и загудел. Энергия, скрывающаяся в нем, была поистине огромной. Передо мной открылся вид на всю систему с находящимся в нем флотом. Наведя точку курсора на центр флота и убедившись, что мы находимся на безопасном расстоянии, я активировал выброс энергии. Сразу после этого на корабле погас свет и отключились все системы. Затем корабль ощутимо тряхнуло, а спустя долгие пятнадцать секунд произошел аварийный запуск реактора, и корабль вернул свою работоспособность. Затем мы увидели на радаре, как скопление кораблей раскидало в разные стороны, и многие из них остались неподвижны. После подсчета общего количества кораблей получилось, что мы за все время наших операций смогли сократить его почти в два раза. Это еще не очень много, но уже соизмеримо с силами всего с о д р у ж е с т в а После использования ж е з л отключился и перешел в режим накопления энергии. Я его сразу же отложил в специальный ящик, чтобы случайным образом не активировать его. Так как наш корабль вернул себе маскировочные поля, а ж е з л не мог уже выдать нас, то мы отправились к разгромленному флоту противника. У нас на борту оставалась еще одна торпеда, и нужно было ее использовать по назначению. Да и своими способностями можно попробовать воспользоваться. Мы осторожно подлетали к раскиданному флоту противника, наблюдая, как постепенно он обретает единое управление. В какой-то момент он внезапно стал делиться на части, и они стали расходиться от центра. Похоже, что противник понял свою ошибку большой скучности и решил рассредоточить свои силы. Теперь, даже и с п о л ь з о в артефактный в а жезл, мы сможем поразить не более шести процентов флота, и это уже была неприятная новость. Противник очень быстро учился, поэтому ждать дальше мы не стали. И подойдя на дистанцию гарантированного выстрела, я попробовал подчинить один из кораблей противника. Но мой разум внезапно атаковал неизвестный псион. Меня вовремя подстраховали мои товарищи псионы, создав своеобразный щит. Но ну, о плюху я успел получить знатную, поэтому я просто дал отмашку на использование последней торпеды. В результате взрыва мы смогли уничтожить только один большой корабль и два соседних немного повредить. На этом весь эффект от их применения заканчивался. Сразу после пуска капитан выполнил разгон и прыжок в гипер. Целью стала одна из баз Ордена, куда должны будут доставить еще четыре торпеды из антиматерии. Только я не уверен, что теперь мы сможем нанести противнику ощутимый урон. В империи оставалось антиматерии еще на полтора десятка торпед, но этого очень мало. Еще есть, конечно, в с о д р у ж е с т в е порядка 20 комплектов, но просто так они их не отдадут. Да и по сравнению с флотом вторжения этого очень мало. На базу ордена полет продлился почти неделю, когда мы вышли из гиперпространства и попали в действие местного ретранслятора, со мной связалась Кристиан. Привет, я рада тебя видеть целым и невредимым. Ты долго не отвечал, и я стала беспокоиться, поэтому поставила вызов на автоматический дозвон. Как у тебя дела? Есть какая-нибудь информация по пришельцам? Привет, любимая, я тоже рад тебя видеть. Всю информацию я тебе сейчас скину, но на словах могу добавить, что мы нашли флот вторжения, но он оказался не один. Как минимум мы нашли один меньший по размеру и ближний к нам. Сколько может быть еще таких флотов, я не знаю. Но это не самая плохая новость. Я обнаружил паразитов, встреченных нами в системе двойной звезды. Они немного отличаются от тех, которых мы встретили там, но то, что именно они управляют жуками, не вызывает сомнений. Поэтому для всех прибывающих с фронтира необходимо установить обязательное прохождение медицинской капсулы и вообще ввести выборочную проверку во всех вероятных местах их появления. И пусть ученые попробуют разработать ручные сканеры для обнаружения паразитов в теле человека. Еще одна неприятная новость: меня грызут смутные сомнения, что жуки под управлением паразитов направляются в нашу сторону не самостоятельно. Их кто-то направляет, или они бегут от чего-то. В любом случае, план к о в ч е г необходимо ускорить. и Я хочу, чтобы ты при первой же опасности отправилась туда. Если жуки бегут от еще большей опасности, то мне даже трудно себе представить, что нас может ждать в будущем. Даже если мы сможем победить жуков, то мы будем практически обескровлены, а еще более сильный враг нас просто сметет, не встретив сопротивления. п о д г о т о в ь к копированию всю академическую библиотеку и архив, а также подготовь ученых и учителей для переселения по плану к о в ч е г Лучше это сделать заранее, и пока нет большой паники, я тебе скину запись наших боев. Не всех моментов, но достаточных, чтобы заставить содружество суетиться и начать формировать оборону и флот для отражения атаки интоксикоидов. Еще есть одна находка, которая помогла нам немного сократить численный перевес противника, но о которой пока не следует распространяться. Запись я тебе также скинул. Какие новости у вас? Кроме того, что ты еще два раза станешь отцом, радостных новостей нет. У Алины будет девочка, а у Изабеллы мальчик. В остальном все идет по плану. Содружество уже успокоилось, и экономика начинает восстанавливаться. Изабелла навела порядок в старой империи и теперь занимается эвакуацией жителей со столичной планеты. Как-то и просил, содружество увеличило производство вооружений и начинает расширять программу строительства космического флота. Но пока особых успехов добиться не удалось. Ты не хочешь вернуться сюда и управлять всем отсюда, а не с передовой? Я уверена, без тебя там справиться. Не обязательно рисковать собой. У тебя ведь есть семья, и скоро появятся дети. Спросила меня Кристиан. Я хочу попробовать нанести еще один визит первому встреченному нами флоту, а после этого отправлюсь в дальний космос. Необходимо понять, что же спровоцировало переселение всех этих жуков. Я не верю, что они летят к нам по собственной воле или воле управляющих ими паразитов. Это может быть очень важно. Я постараюсь сильно не рисковать и при первой возможности в е р н у с ь к тебе. После этих слов я попрощался с ней и занялся подготовкой обращения. Когда мы пристыковались к базе ордена, корабль отправился на техническое обслуживание, а мы, пройдя через медицинские капсулы, отправились отдыхать. Найденным спутником, передавшим мне жезл, я выплатил очень приличное вознаграждение и оплатил перелет в содружество. Отдохнув, я записал обращение гражданам содружества. Граждане содружества и империи и над всем человечеством возникла серьезная опасность. Как я и предупреждал, флот разумных насекомых объявился на границе фронтира и направляется в центр содружества. Флот очень многочисленный, и в одиночку его не остановить. Поэтому я прошу приложить все усилия для строительства нового флота, а также формированию военных подразделений, способных остановить о р д у вторжения. Прошу вас не поддаваться панике. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить вторжение. Добровольцы могут вступить в орден и помочь в защите человечества. На этом свое короткое выступление я закончил и прикрепив несколько кадров, отправил Миранди для монтажа, с требованием как можно быстрее разместить это в мировой сети Голанета. После этого отдал приказ засеять все ближайшее пространство автономными зондами для того, чтобы отслеживать перемещения флота противника. Сразу после этого я отправился на наш корабль, который прошел техническое обслуживание и установку на него четырех торпед с антиматерией и дополнительных разведывательных спутников. Как только все подготовили, мы о т с т ы к о в а л и с ь от станции и отправились к месту первой встречи с кораблями противника. Совершив прыжок в гипер, я, предупредив всех, отправился проходить дальнейшее обучение.